сверхъестественные силы моголаны Среди первых западных исследователей буддизма было много тех, кто рассматривал его как рационалистическую альтернативу христианству Для этих учёных Нхамма являлось ничем иным, как этическим кодексом, основанным на психологии и свободным от традиционных для религии внешних атрибутов. Им казалось, что на проявления сверхъестественного в буддизме можно закрыть глаза, поэтому чудеса и необычные явления, которыми изобилуют канон и комментарии, либо игнорировались, либо относились на счет более поздних вставок. Действительно, ранний буддизм не придает такого значения сверхъестественному, как христианство, но вычеркнуть из него все чудеса, значит, перекроить учение Будды в соответствии с внешними стандартами и отказаться воспринимать его таким, каким он является на самом деле. В Палийском каноне сверхъестественные способности Будды и его учеников-архатов описываются как нечто само собой разумеющееся, и нет никаких оснований, кроме личных предрассудков, считать эти отрывки более поздними вставками. И хотя Татагата считал, что чудеса, сотворённые с помощью психической силы, уступают чудесам обучения, Это не делает сверхъестественные способности менее реальными, но лишь подчёркивает их ограниченную ценность. Если охватить взглядом всю суть, то напрашивается однозначный вывод о том, что обретение практикующим сверхспособностей рассматривалось как благо. Это повышало его статус в глазах окружающих и придавало завершенность процессу его духовного развития. В суттах часто упоминаются шесть высших сил, так называемые шесть сверхзнаний, чалапхинья, которыми обладали многие архаты. Шестая из этих способностей – знания разрушения архаты. амрачение асавакаянана надмирское прозрение свидетельствующее о том, что все загрязнения сознания устранены и не могут появиться вновь этим знанием обладают все архаты и оно является залогом их окончательного освобождения остальные 5 сверхзнаний связаны с этим миром и включают Первое. Овладение сверхъестественными магическими силами. Итхивитха ньяна. Второе. Божественный слух. Диббасотатхату ньяна. Третье. Понимание умов других существ. Четопария ньяна. Четвертое. Память о прошлых жизнях. Пуббе невасанусатте ньяна. Пятое. Божественное зрение или знание о том, как существа умирают и перерождаются. Диба-ча-ку-чутупата-няна. Эти способности можно обрести и в других системах духовной практики помимо буддийской. Они встречаются среди мистиков и йогов, которые овладели глубокой медитацией. Однако их наличие не доказывает того, что достигнута подлинная святость. Эти силы не являются ни знаками освобождения, ни обязательными вехами на пути к нему. Согласно буддийским писаниям, даже Довадатта, самый порочный из всех монахов, обрёл эти способности в самом начале духовного пути и потерял их только тогда, когда попытался использовать их против бунды. Благословенный прекрасно знал об опасности того, что духовный искатель может увлечься сверхъестественными силами и отклониться от конечной цели. Для тех, чьими умами по-прежнему владели личные амбиции, сверхъестественные способности могли стать опасной ловушкой. Они бы лишь усилили изначально присущую человеку жажду власти и иллюзию того, что существует некое независимое я. Но в руках тех практиков, которые постигли нереальность я и моего, и чьи сердца наполнены состраданием, высшие силы были ценным инструментом в деятельности по распространению дхармы и спасению существ. По этой причине Будда относил пять мирских сверхзнаний к плодам отшельничества, которыми увенчивается тренировка ума. Смотри, диканькая номер 2. а также Будда называл эти сверхзнания в числе преимуществ, обретаемых благодаря соблюдению нравственных правил. Татагата говорил, что он сам в совершенстве овладел высшими силами и, стоило ему пожелать, мог бы с их помощью оставаться на земле до конца кальпы. Смотри, например, Дикая Никая номер два или Санюта Никая 51.10. Первое поколение монахов в общине, которое после пари Нирвана Будды оставалось без руководителя, также высоко ценило пять сверхзнаний и включало их в число десяти качеств, внушающих доверие. В Сангхе, лишившееся учителя, Эти качества были необходимы для того, чтобы стать духовным наставником. Смотри, Мадхьямака номер 108. Если шестое сверхзнание, знание разрушения омрачений, является результатом прозрения в природу реальности, то пять мирских сверхъестественных способностей обретаются благодаря концентрации. В суттах Будда обычно говорит о них после объяснения четырёх дхьян. Овладение дхьянами является необходимым этапом на пути к сверхзнаниям, поскольку благодаря глубокой медитации сила и ясность сознания увеличивается настолько, что эти способности становятся доступными Неразвитый ум загрязнён мыслями и эмоциями, которые скрывают присущую ему лучезарность и сушают его силу, делают его жёстким и непригодным для тонкой работы. А систематическая тренировка ума для достижения Дхьян очищает сознание и избавляет его от омрачений. Когда ум становится ярким, незапятнанным, свободным от загрязнений, гибким, послушным, стабильным и непоколебимым, он может быть использован как могучий инструмент для постижения тех областей знания, которые обычно скрыты от нас непроницаемыми завесами. Те, кто получил доступ к этим измерениям, подобно Будде и Могалане, колоссально расширяют сферу своего опыта в пространстве и во времени. Их кругозор становится всеохватывающим, а сознание – неизмеримым, необъятным и безбрежным. указывая на методы обретения сверхъестественных способностей, Будда уделяет особое внимание практикам, которые входят в четыре пути для обретения силы и дхипада или основы успеха. В писаниях этот приём часто описывается следующими словами. Мику создаёт фундамент для обретения духовной силы, укоренённый в концентрации благодаря желанию и волевому усилию он создаёт фундамент для обретения духовной силы укоренённый в концентрации благодаря энергии и волевому усилию он создаёт фундамент для обретения духовной силы укоренённый в концентрации благодаря сознанию и волевому усилию Он создает фундамент для обретения духовной силы, укорененной в концентрации благодаря наблюдению и волевому усилию. Здесь в качестве главного средства для развития концентрации названы четыре независимых фактора – желание, энергия, сознание и наблюдение – чанда, вирья, ахмадхи. чита виманса чтобы достижение дьяны не свелось исключительно к переживанию покоя, но послужило также источником энергии, развитие каждого из этих факторов должно сопровождаться волевым усилием патана санкарам Так, духовный искатель создаёт огромный резервуар психической энергии, которая при наличии соответствующего намерения может быть направлена на обретение сверхъестественных способностей. Чтобы оценить по достоинству содержащиеся в суттах рассказы о высших силах, необходимо помнить о том, что чувственно воспринимаемый материальный мир который современная физика считает проявлением энергии является лишь небольшим фрагментом эмпирической реальности. По ту сторону твёрдых, осязаемых форм существует вибрационная структура, которую трудно даже вообразить, не говоря уже о том, чтобы понять проблиски этой более обширной реальности периодически прорываются сквозь фильтры, поддерживающие нашу рациональную, непротиворечивую картину мира, и кажутся нам магическими феноменами, чудесами. Поскольку разрывы привычных для нас шаблонов крайне редки, мы склонны считать шаблоны незыблемыми и непреложными. По этой причине мы отрицаем существование чего бы то ни было за пределами сферы, очерченной нашими несовершенными органами чувств, даже тогда, когда имеются явные и бесспорные свидетельства обратного. Но та вселенная, которую испытывают на собственном опыте мудрецы, гораздо масштабнее мира, воспринимаемого обычными людьми. Духовные практики видят такие измерения реальности у существования которых мы и не подозреваем, а их прозрение в законы взаимодействия сознания и материи даёт им власть над явлениями непостижимую для тех, кто придерживается общепринятых взглядов на мир. Достопочтенный Маха Мугалана был, пожалуй, самым усердным из всех пику в том, что касалось овладения четырьмя путями к обретению силы, и Будда признал его главным среди учеников, развивших сверхъестественные способности. Смотри Ангутара Никая 1.14 Разумеется, были и другие ученики, прекрасно владевшие высшими силами, но обычно их умения ограничивались одной или двумя областями. К примеру, монах Анурудха и монаххиня Сакула прекрасно владели божественным зрением. Монах Сабхита и монахиня Бхадда Капилани помнили множество прошлых жизней. Монах Сагала прекрасно владел элементом огня. Чулапантака мог появляться в многочисленных телах. Пелиндавачча, лучше прочих, общался с богами. В отличие от них, Махамугалана овладел всеми высшими силами и даже монахиня Упалавана, главная среди Пейкуни. во владении сверхъестественными способностями не могла сравниться с ним. Теперь обратимся к каноническим буддийским текстам, в которых описываются сверхъестественные способности Могаланы, Мы отклонимся от изложенного выше деления на пять сверхзнаний и сосредоточимся на конкретных проявлениях мистической силы, которые демонстрировал Могалана при различных обстоятельствах, описанных в суттах.